Утром собрались, тронулись в путь. Что из того, что некуда брести, покуда жив человек должен поперек судьбы тащиться? Пески кончились, вновь зазвенел под усталыми копытами такыр. Глина тверже кирпича, трещины, словно морщины на лице бесплодной старухи. Размывы на глине видны четко, как вчера промыты. Конечно, им с аравийскими не равняться, а все похоже, и здесь весной вода вольно течет. А летом... Впереди в знойном солнечном дрожании всхолмились скалы. Камень до черна обожжен солнцем, потрескался от лютого жара, врос в затверделую глину, и всякая трещина с камня на наземь продолжается, как бы узор на стене мечети. Конь под семёном забился, запрядал ушами, будто зверя почуял. А семёна холодом продрало. Видал уже такое на Суданском Нагорье. Боясь поверить удачи, семён спрыгнул с коня подошел к холму и ударил рукоятью бунчука в трещеватые плиты гулко отозвалось из земли а со второго удара твердая корка проломилась и в глубине плеснула вода беркет потайной колодезь устроенные кочевыми людьми а бывает что и само так получается размоет в половодье яму а потом занесет поверху илом схоронит под холмом крепко высушит купол а внизу остаётся влага. Вода иловатоя, с тухлым запахом, а не пивал ничего слаще. Семён одну горсть зачерпнул, омочил губы, потом, указавши людям на чёрный провал, произнёс кратко «Пейте». Один за другим в торжественном молчании подходили наездники к колодцу. Зачёрпывали воду, отходили, давая место другим. Первым делом поили коней, с рук помалу. чтобы не спалить щедрым водопоем. Следом несли воду к повозкам поить детей. Семёну поднесли питье в серебряной чаше, как знатному беку. Коня поили особо, и тишина вокруг висела молитвенная. День беглецы стояли у Беркета, воду вычерпали до дна, до густой глинистой каши. Вечером, проходя через лагерь, семён слышал, как пожилая башкирка поучала детей. «Аджа Шамон!» «Святой человек перед Аллахом помрет, будет в большом Мазаре лежать. Он словно юдейский пророк Муса жезлом воду из камня достал». семён улыбнулся печально. Вот его уже с патриархом Моисеем сравняли. В святце пишут. «А может, и Моисей также жидовское племя по пустыне водил, не зная, куда дорога ведет, и тоже открыл в тяжкую минуту тайной биркет». А потом вспомнила семёну каким именем его величают, и наполнилась улыбка полынью. И то странно, что улыбка осталась, не сменилась звериным оскалом. Ведь появись здесь сейчас муса из поганец, слова не пришлось бы семёну молвить, один бы знак мизинцем, и в ту же минуту принесли бы ему отсеченную голову ненавистного мусы, бросили бы к ногам, пачкая в песке слипшуюся от крови бороду. Жаль... Не греет душу жестокая мысль. Не простил семён испоганца, но устал ненавидеть. И полна усмешка мудрой горечи. На следующий день к вечеру дозорный отряд заметил на холме всадника в незнакомом чужом наряде. Всадник помаячил чуток и канул, как не было. Гнаться семён не велел, но выслал следопытов, надеясь, что конник выведет к людям. Селенья ли, кочевья, все едино. Главное, перешли пустыню, оставив позади неласковую Россию, достигнув ханства Хивинского. Какого-то улыбнется беглецам оно. Зверь исходил бессильной яростью, смешанный со страхом. Здесь, в самой глубине Амударинской дельты, он привык чувствовать себя хозяином. В плавнях не было ни единого существа, способного хотя бы в мечтах противостоять ему. Он был царем и вершителем судеб, Когда на его пути попадались люди, они пугались, подобно всем иным тварям, и торопились убраться с хозяйской тропы. Владыка камышей тоже не трогал человечишек, испытывая чувство опасения пополам с неистребимой брезгливостью. От людей всегда пахло дымом и железом. Зверь не любил эти запахи. И вот теперь люди заступили ему дорогу. Их было слишком много, и они почему-то не боялись его. Хищник ревел так, что, казалось, от его рыка действительно будет выбита яма в земле, бил хвостом по впалым бокам, готовился и не решался прыгнуть, а люди стояли и молча смотрели на него. Несколько нукеров, стоящих позади, сжимали в руках мултуки со взведенными курками. Прочие изготовили пики. Но вперед всех вышел старик в зеленой челме. Он стоял безоружным и глядел в глаза зверю. Кружится ветер. Кружится и возвращается ветер на круги своя. — Здравствуй, зверь лютый! Вот и опять довелось встретиться. Только я уже не тот и не побегу от тебя, подвывая от смертной истомы. И я знаю, кто ты. Узбеки зовут тебя Джульбарсом, Парсы — Бабрам, а далекие датчане — Тигром. Но так зачем реветь и метаться на железные копья? Иди с миром! Словно услышав обращенную к нему мысль, тигр повернулся, и, оборачиваясь и взрыкивая, потрусил к близкому тугаю. «Не троньте его!» — приказал семён и добавил, щадя любопытство ближних. «Когда-то в молодости я безоружный встретился с этим зверем лицом к лицу, и он пощадил меня, позволив уйти. Сегодня я, по милости Аллаха, сумел отдать старый долг». «Аллах Акбар!» — подтвердил Габитула. Остальные воины молчали. Они давно привыкли, что Хаджа Шамон может все. Что ему стоит приказать дикому зверю? Захотел бы, свистнул, и Джульбарс побежал бы за ним, как годовалый щенок. Раздвигая рукоятью камчи трехоршинные стебли прошлогоднего камыша, семён двинулся вперед. Воины с конями в поводу шли следом. Почва сначала шла под уклон, затем начала повышаться. Камыши сменились кустами таволги. тоже еще безлистыми, но уже стоящими на почках, готовыми зазеленеть после первого же теплого денька. Здесь можно было чувствовать себя не опасно. В Тугае сильное войско взять нельзя, не то что в сухих плавнях, где бросишь искру, и камыш разом полыхнет. Ждать пришлось недолго. Посланные разведчики вернулись с добрыми вестями. В степи шел бой. семён дал знак воинам выходить границы кустарника, Вскоре остановившись на самом краю зарослей, он мог видеть, что творится в поле. Калмыки, которых удалось отогнать от границ ханства, решили здесь отыграться за неудачное начало набега. Собственно говоря, Семена и башкирских воинов не должно было волновать то, что происходило за пределами Хивинского Улуса. Однако семён отогнав калмык, остановился возле границы, а тайно пересек черту, пройдя через Аральские плавни, Теперь они были на землях Каракалпаков, у которых свои законы и свой правитель, Мухаммед Бек, не признающий власти хана. В мирное время Хивинскому войску было совершенно нечего делать здесь, и все же войско пришло. Несколько минут семён глядел, как догорает стойбище. Кто-то там еще сопротивлялся, но большинство нападавших уже прекратило битву и занялось грабежом. «Интересно, чем можно поживиться в Каракалпакской юрте?» Схватить женскую шапочку с серебряным шариком на макушке? Манисты? Праздничную уздечку? И ради этого вырезать целый улуз? Ничего не скажешь. Дешево ценится человеческая жизнь. Семен выждал еще несколько минут, чтобы калмыцкие всадники полностью утратили оглядку и впали в беспечность. Конечно, каждая минута ожидания — это новые жертвы, но Семену до этого дела нет. Он на службе хана Хивинского — С честью водит башкирский отряд и не должен жалеть инородцев. 10 лет назад три сотни измученных воинов и огромный беззащитный обоз вошли в хивинские пределы. Тогда не было ничего легче, как стереть их в пыль, истребив на земле всякую память о башкирах-киргизцах. Однако молодой Ануш-хан, в ту пору утверждавший свое господство в стране, принял пришельцев благосклонно, дал им земли и приблизил башкирского вождя к своей особе. Анушхану не пришлось раскаиваться в принятом решении. Башкиры дрались за него, как за самих себя, отвоевывая место под узбекским солнцем. Сотники башкирского войска были произведены в Тарханы, а хаджа Шамон со временем стал визиром, отодвинув в тень Умбай-Ниака и шейха Махмуди, помнивших еще мудрейшего Абулгази. За прошедшие годы башкирское войско выросло втрое, И хотя не перевалило еще и за тысячу всадников, но гордо именовалась Туменом. И далеко не все видели, что всесильный хан начинает с опаской посматривать на свою гвардию. Разжиревшая собака кусает хозяина. Владыка понимал, что слишком сильный телохранитель рано или поздно возжелает занять место повелителя. семён тоже понимал это. Потому и попросился в поход, когда ранней весной из-за арала набежали калмыки, а теперь в лес на чужие земли, стараясь разведать дорогу на север в обход неприступного Джутака. Семен вздохнул, отгоняя несвоевременные государственные мысли. «Пожалуй, битва закончена. Пора выступать его людям». «Каракалпаков не трогать!» — вполголоса приказал Семен с привычной легкостью, вскакивая в седло. «Каракалпаков не трогать!» Пролетел от одного воина к другому, и конные сотни вылетели на простор усть юрдской степи. Новой битвы не случилось. Один вид несущихся во весь опор башкирских всадников обратил врага в бегство. Часть войска, заранее назначенного, ринулась в погоню, немногие остались рядом с Семеном. Семен молча проехал через стойбище, безучастно глядя на следы разгрома. За десять лет он присытился картинами «Чужой смерти», и последнее время равнодушие, некогда жившее в душе, стало подобно маске. Должно быть, это старость, когда вид убитого недруга наполняет сердце тоской. Несколько уцелевших хозяев вышли навстречу новому завоевателю. семён остановил взгляд на иссохшем старике и соскочил с коня. Не годится говорить со старшими свысока, а то, что всемогущий визир говорил со старцем на равных, запомнится и своими, и чужими. «Ваши враги — наши враги», — произнес семён в ответ на ожидающий взгляд. «Мы пришли с миром, и когда здесь не будет калмыков, уйдем и мы». «Мы знаем тебя, Хаджа Шамон», — ответил старик. «Нам известна и ярость твоих воинов, и крепость твоего слова. Тебе можно верить, да хранит Аллах тебя и твоих близких». «Иншала», — согласился семён Он вновь легким движением вскочил в седло и поскакал следом за своими воинами, торопясь узнать, чем закончилась погоня. Вскоре вдали заклубилась пыль, и семён увидел возвращающиеся сотни. Башкиры не потеряли в битве ни одного человека, успев зарубить многих и взять в плен семерых набежников. Такова природа войны. Кто бежит, тот и гибнет. семён оглядел связанных арканами калмыков, кивнул на одного совсем еще мальчишку. «Отправьте его к Турген-Тайше с вестью о нашей победе. А остальных...» — семён усмехнулся. «Подарите каракалпакам, им есть о чем поговорить». «Ноздри рвать?» — деловито спросил Габитула. семён пожал плечами, не ответив. «Драть ноздри, выдать кобылу и пусть убирается», — отдал распоряжение сотник. семён подъехал к Габитуле. Кивнул на степь еще по-зимнему серую, но готовую откликнуться на первое тепло маковым пожаром. «Помнишь, как мы бедовали в этих местах? А сейчас еще полтора месяца через Устюрт можно легко пройти, если, конечно, каракалпаки пропустят через свои земли». «Я тоже тоскую по Уралу», — впопад ответил сотник, «а молодежь уже не помнит родных мест». «Не в том дело», — задумчиво проговорил семён «А вот великий визир...» Сиид, Инак, много говорил о нас на ухо хану, да я его своей рукой. И тогда придется бежать, сломя голову. Нет, на самом деле великий визир — лишь пешка в руках судьбы. Зависть — вот истины, владыка. Узбеки не любят нас, потому что мы пришли неведомо откуда и стали возле трона. Мы получили лучшие земли, свободные от закята и котлового налога. Это одно из счастливых обстоятельств, но это же и причина будущих бед. «Во время похода кыргызское войско всегда идет ираулами», — гневно произнес Габитула. «Мы рыщем вдоль границ, словно степной волк, и пьем гнилую воду куда чаще, чем айран». «Жирная зависть этого не знает или не хочет знать. И ты ничего ей не докажешь. Значит, надо держать лошадей оседланными». «Вот что Габитула». «Распорядись, чтобы часть отбитого скота вернули каракалпакам. А мне надо подумать, что я скажу во время доклада хану». Калмыки, увидав сотни блистающего хана, кинули награбленное и, избывая верную гибель, бежали из Арала. Аллаху было угодно, чтобы мы настигли их на берегу Мазандиранского моря в двухконных акче от Арала. Войны хана вскричали «Тайма-Батыр!» и, дружно ударив на врага, убили тех, для кого срок жизни исполнился, а прочих погнали на каракалпакские стойбище. Оттуда никто не вернулся живым. Одного из пленников, кому смерть еще не была назначена небом, мы лишили ноздрей и, посадив на посекшуюся клячу, отпустили калмыцкому Найону с вестью о могуществе Ануш Махмед Богадур Хана, да будет доволен им Аллах. Погоди. Движением пухлой ладони хан остановил накатанную речь. «Причем тут каракалпаки? У нас нет с ними союза». «Случилось так, что мы нагнали противника за границей ханства», — осторожно пояснил семён «На зимних кочевьях каракалпаков у нас не было повеления блистающего хана нападать на каракалпакский улус потому мы не тронули никого из тех людей, не преломили ноги ни единой их курицы и ни одной вещи не сдвинули со своего места». «У каракалпаков нет обиды против хивинцев, Орезать бегущих калмыков они были в своем праве. Это их земля». «Ты поступил мудро», — хан благосклонно кивнул. «Наш отец, мудрейший Абулгази, учил поступать именно так, стравливать сартов с туркменами, а киргизов с кайсаками, одерживая победы чужими руками». Хан протянул руку к блюду с пловом, слепил на ладони жирный комок и запихал его в рот семёну От ханской руки густо пахло шафраном и мускусом. семён закатил глаза, изъявляя восторг. — Мы скажем казначею, чтобы он увеличил вашу долю добычи вдвое, — добавил хан, усаживаясь на подушке. семён перевел дыхание и мысленно перекрестился. Официальная часть приема закончилась и кажется благополучно. Теперь Ануш-хан поговорит о жизни, а потом можно будет уйти к себе, снять тяжелый халат, отцепить саблю, потребовать кувшин сладкого бухарского вина и постараться забыть обо всем. Ты много путешествовал по свету, Хаджа-Шамон, — проговорил хан, устраиваясь поудобнее. Скажи, не случалось ли тебе в твоих странствиях слышать историю о водяном старике Альбер -Керри? Я знаю их. «Осторожно», — произнес семён «И как, по-твоему, сколько правды в этих рассказах?» «Могу ли я знать все, что болтают об Альберкере по караван-сараем?» Тонко улыбнулся семён «Но он воистину существует. Однажды во время паломничества в счастливый Йемен я удостоился чести лицезреть святого. Самун застиг караван, и если бы не помощь Альберкера, многие не дошли бы до кавы. И он действительно носит воду в деревянных горшках?» Я видел их вот этими глазами. А правду ли рассказывают, будто святой Альберкер христианин и говорит по-русски? — Это истинная правда, — строго ответил семён молитвенно огладив бороду. Альберкер действительно носит крест и говорит по-русски. — Бекшамон, ты знаешь русский язык? Я много воевал против белого царя. — Удивительно устроен мир, — раздумчиво произнес хан. Ты единственный смог подтвердить рассказ персидского купца, который поведал нам историю Альберкера. Купец рассказал, будто бы волшебный водоноша забрал у него в уплату за спасение строптивого раба, тоже христианина. Увел его в обиталище джинов, и с тех пор этого раба никто не видел. Достойно удивления, нищие погонщики верблюдов знают об этих чудесных вещах, а нам рассказали об Альберкере только позавчера». семён почувствовал, как холодная волна прокатилась по телу. Больно сжалось сердце, и лицо стало чужим. Сквозь гул в ушах семён различил незнакомый голос, произнесший. «Альберкер не ходит там, где плещут фонтаны. Его пути лежат в пустыне, а там чаще можно встретить нищего погонщика, нежели придворного». «Да, ты прав», — согласился Анушхан. Потом он перевел взгляд на Семена и испуганно воскликнул. «Би, Шамон, что с тобой? Во имя Аллаха! Ты белее алибастра «Ничего», — смутно пробормотал семён «Это пройдет, иншаллах. Жара и дальний путь, но это пройдет». «Ну, конечно», — хан всплеснул руками. «Ступай домой, Шамон, и ложись в постель. Я пришлю Максуда, он умеет делать какое-то особенное питье. Оно тебя укрепит». Забота блистающего хана не знает границ. семён поднялся, поклонился, прижав руки к груди. «Не нужно тревожить Хаджу Максуда. Через час я уже снова смогу сесть в седло». «И не думай!» — крикнул хан. «Иди домой и болей как следует. Может, тебе дать носилки?» «Война кладут на носилки только после смерти», — твердо отказался семён «Ты истинный полван!» — восхищенно сказал хан. С великим трудом семён сумел освободиться от заботливого владыки. Габитула ожидал во внешних покоях, и когда семён показался в дверях, вскочил, вглядываясь в лицо командира. «Где базар Паша?» — спросил семён растирая ноющую грудь. «Точно не знаю, но обычно почтенный Каримбай эти часы проводит в Чайхане, возле ворот Абдаль-Баба. Базарная площадь оттуда видна как на ладони. Каримбай привык приятно сочетать отдых со службой повелителю усмехнувшись, ответил Габитула. Смотритель базара действительно прочно обосновался в чайхане, поглядывая на раскинувшееся рядом торжище. Он уже выпил едва ли не сотню пиал, терпкого зеленого чая, облегчающего жизнь правоверных во время жары, и теперь не знал, чем развлечь себя. Каримбай был толст или ленив в службе, и потому торговля в Хиве процветала. — Хаджа-Шамон! — воскликнул Каримбай, увидав зеленую челму семёна Как прошло ваше путешествие! — «Надеюсь, вы вернулись с прибытком, то есть, я хотел сказать, с победой?» «Да, благодарение Аллаху». семён не был расположен долго беседовать, но так просто оборвать важного начальника тоже не мог. «Может быть, сыграем партию в нарды?» — любезно предложил базарный смотритель. «Каримбай», — не очень любезно перебил Семен, «меня весьма интересует один из купцов, приехавших недавно в наш город. Он из Исфахана, и зовут его мусса «Обширен, как грозовая туча, бороду красит хной, а голос имеет такой, что может показаться, будто разом заревели все хивинские шаки», — подхватил Карим, пощёлкав ногтем по краю пиалы. Чайханщик поспешно налил на самое донышко сто первую порцию чая. человека о котором я спрашиваю, именно таков», — ответил Семёну, смиряя бешено колотящееся сердце. «Так он уехал сегодня с самого утра», — воскликнул смотритель. «Он торговал здесь целую неделю». «Привез благовоние, францкое сукно, индийскую сурьму, хлопчатую серпянку и что-то еще. Здесь покупал мерлушку, каракуль, соду и плавленную буру. Уплатил пошлину, получил отпускной фирман и утром, едва открыли ворота, уехал. Если угодно подробнее, я прикажу посмотреть в песцовых книгах. Записи у меня ведутся день в день». «Куда уехал?» — хрипло выдохнул Семен. «Не помню». Каримбек пожал пухлыми плечами. В Мерф или Герат выезжал через ворота Шемух Ахмед Ата. «Да продлит Аллах твои дни», — произнес семён поспешно вставая. «Я твой должник, Карим Бек». семён отошел к ожидающему поодаль Габитуле и вполголоса полголоса приказал. «Сотню в седло, только без шума. Остальные пусть отдыхают, а лучшие неприметно соберутся на Харасанской дороге». Габитула коротко кивнул и побежал, придерживая рукой саблю. «Лошадей взять свежих», — произнес Семен вдогонку, хотя сам знал, что Габитула такой очевидной вещи не забудет. Степные аргамаки пластаются над землей в неудержимом беге. Шеи с короткой гривой вытянуты стрелой, желтые зубы оскалены, словно кони, стараются кусить бьющий встреч ветер. Широкие неподкованные копыта отбрасывают песок, пыль курится на пути пролетевший сотни. Никто из батыров не спросил, куда мчится отряд. Зачем спрашивать? Хаджа Шамон скачет впереди на бесценном текинце, подаренном ханом Анушем. Сотня двигалась в тишине, ни крика, ни гиканья. Лишь невесомое касание камчи ерит порой скакуна, и тот откликается гневным ржанием. Нет страшней зрелища, нежели конная сотня в недобром молчании, несущаяся по дороге. Горе тому, по чью душу летят конные ангелы мщения. Молись, грешник, пока есть время. Об остальном заботиться отныне поздно. Поистине не бывают счастливы обидчики. В ужасе бросаются с дороги встречные, не жалея орбы сворачивают в ухабы и придорожные ямы. А когда вихрь проносится мимо, долго стоят, глядя вслед, благословляя Аллаха за вторично дарованную жизнь и не думая об убогом крестьянском товаре, вываленном в пыль или разбитом на камнях. Застава на пути. Слыша конский топот, выбегают вооруженные нукеры и падают на лица свои при виде золотой тамги. «Караван намерв проходил!» «В полдень!» Вновь ударяет в кремнистую землю копыта. «Караван намерв «Прошел три часа назад». В пыльной дымке замаячили тополя и глинобитная стена таможенной заставы, и дорога пуста. «Караван! Прошел только что». Получаса нет. Лицо десятника бледнеет в предчувствии гнева ханского визира. «Фирман у них в порядке. Сборы уплачены в городе. Тамга от Каримбека дана. Мы и досмотр не проводили. Пропустили ходом». семён не соскочил. Рухнул с седла. «Вот и все». Ушел Муса из Паганец, в последнюю минуту улизнул. Здесь, у колодца Сакар-Чанга, проходит граница ханства. Дальше земли Кызылбаши. Мир с шахом и воинственными туркменскими племенами непрочен и куплен дорогой ценой. Гнаться дальше значит вызвать войну. Здесь тебе не северный улус Каракалпаки, черные шапки, Кызылбаши, красные головы. Казалось бы, велика ли разница, но в одном случае потерять можешь шапку, а в другом — голову. Не можно из-за старой обиды начинать войну. — Воды! — прохрепел Семен. Нукер ринулся выполнять приказ, прямиком сиганов через оплывший от времени дувал. Десятник, не дожидаясь приказа, расстелил в тени старого карагача Джои на мос. Семен уселся, склонив голову, спрятал лицо в ладонях. Ушел Муса. И приведет ли случай вновь столкнуться? Человеку знать не дано. А ведь совсем рядом был, только руку протяни. Он и сейчас рядом. Может быть, вон с того холма острый глаз степняка сумеет разглядеть тяжело нагруженных наров и конную охрану. Велика ли та охрана? Десятка-полтора лучников. Единым махом смять можно. Да и не станут наемные нукеры вступать в безнадежную битву из одного человека. Выдадут мусу испаганца А вот молчать потом не станут. И осиротевшим погонщикам жаловаться не запретишь. А уж Мавле Ибрагиму, ежели жив досель и подав народ, не заткнешь. Как ни крути. Ушел Муса. Вот если бы нагнали караван посреди своих земель, тогда иное дело. поди разберись, зачем визир велел одному из купцов поворотить назад, а потом ищи, куда пропал задержанный вместе со своими людьми. Да и был ли такой вообще? Невесомая ладонь коснулась плеча. семён повернул голову не для того, чтобы увидать, а просто «раз зовут, значит, надо». Габитула сидел рядом на корточках, непроницаемое лицо темнее обычного. «Найон, скажи, кто он?» Жаркий шепот полузабытого обращения обжег слух. «Лучших джигитов пошлю, пластунов, караван считай догнали, ночью возьмем». Всех или одного, как прикажешь, сделаем тихо, никакой убыр не прознает. Только скажи, кто тебе нужен. Надо — голову в мешке привезу. Надо — живого притащу на аркане». Семен молчал, раскачиваясь, словно ракьяты отбивал. Габитула тоже умолк, ожидая решения. «А ведь прав минбаши Не ушло время. Сей день можно достать мусу. Опасно, конечно, но Бог не выдаст, свинья не съест». Мысленному взору представился муса. Жесткая петля аркана на шее, вытаращенные глаза полны ужасом. На мясистых губах пузырится кровавая от побоев слюна. Сколько раз это видение услаждало Семенову душу. И вот теперь мечта грозит сбыться. За многострадальную жизнь нажил семён всего двух смертных врагов. Остальных, если и были такие, Господь простит. А вот Василий, Герасимов и Муса из поганец особняком стоят. От этих имен душа горючими слезами плачет. С васояд Пашой Семен сполна рассчитался. уплатил ему и за прежние вины, и за будущее. Посчитался за все, чем Васька перед Семеном согрешил. Но всего больше, что человека в себе не соблюл, поддался лести нового века. Жестоко покарал семён Василия, хотя тот и без того судьбу обижен. Но вот ведь как жизнь повернулась. Расправившись с Васькой, в ту же минуту вступил семён на его дорожку. Кто сочтет разницу между высояд пошой и хаджой-шамоном? И на горчичное зерно, что всех иных меньше, различия не наскрести. Значит, не мог семён карать, выступил судьей неправедным. А теперь сводит злой рок мстителя с мусою, и больная совесть велит подумать. Не ступил ли ты уже и на дорогу злого испоганца? Куда приведет эта тропка, гадать не надо. Довольно оглянуться на себя самого, если отваги хватит. Ох, недобрую память оставил по себе хаджа Шамон. Побивал правых и виноватых, рубил наотмашь, рубил с плеча. Чего больше пролил, крови или слез, то у Бога в сокровенной книге, записанной в неведомый день, прочтется. «Кого тогда судить будут? Мусу или его невольника?» семён застонал, качнулся, отбив новый рак яд. «Все неправда. Не о том думаешь, хаджа, скрывая от себя самого свою же мысль. Какой тебе совести взыскалась, убивец? Не шевелил бы язык ради лжи. Не бога страшишься о собственной месте Поквитаешься сегодня с мусою. Чем завтра жить будешь? Доброго в душе не стало». «Береги злое! Пусто хуже смерти!» Молча поднялся Хаджа Шамон, отступил на шаг, чтобы слуги могли прибрать коврик. Бесцветно сказал «Не следует ускорять злое раньше доброго». С трудом постарчески поднялся в седло и, не оглянувшись, направил коня в сторону благословенной Хивы. разумеется бешеная скачка конной сотни от столицы до самых границ ханства не могла остаться незамеченной верные слуги разузнали куда именно скакал воинственный хаджа что спрашивал на заставах разузнали и о чем шла речь с услужливым карим беком после этого оставалось догадаться зачем леса в курятник ходила и как следует приукрасив подать жгучее блюдо венценосному повелителю Однако вышло не совсем так, как мечтала с Семеновым недоброжелателем, во главе которых стоял сам великий визир. Хану Ануки, конечно, было далеко до своего воинственного и ученого отца. Но уж в придворных интригах он был искушен и отлично понимал, где правда, а где извед. Иной раз случалось, верил и изведу, если это было нужно ради иной цели, а порой и на правду закрывал глаза. Но тут в царственную душу закралось любопытство. За какой именно надобностью его визир гнался за пришлым купцом, из чего бы вдруг повернул назад? Неужто граница остановила? Да кто ж ее границу в Солончиках проводил? Пару акче туда, пару сюда. С утра Анука хан вызвал к себе Хаджу Шамона якобы поговорить о государственных делах. Принарядившись и умастив посиделую бороду индийскими благовониями, семён отправился во дворец. Он догадывался, о чем пойдет речь, и заранее был настроен мрачно. На всякий случай Габитуле были даны нужные указания, поскольку опала, несомненно, коснулась бы всей башкирской колонии. О себе в эту минуту как-то не думалось. А вот киргизцы, которых 10 лет назад Семен, ничтоже сумняшися, подставил под убийственный удар пехотного полка, почему-то стали дороги уставшему сердцу. С кем вместе беду бедовал, к тому и душой припал. Хан принял своего визира в одной из внутренних комнат, той, где хранилась единственная книга, которую читал и перечитывал владыка Хивы. То было сочинение его отца, ученейшего Абулгази, да не умрет его имя в памяти людей. семён давно приметил, что в затруднительные моменты жизни хан приходит сюда, чтобы подчеркнуть от мудрости родителя. Здесь он собирает диван в те дни, когда нужно принимать важные решения. Здесь беседуют с ближайшими придворными, прежде чем изречь их судьбу. Еще более возвысить или низвергнуть. Семён был принят благосклонно и долго отвечал на какие-то незначащие вопросы. Благодарил за что-то Аллаха и святозарного хана и, наконец, дождался удобного момента. Хан спросил, чем собирается заняться Туменбаши в нынешнее мирное время. «Войны в ближайшие месяцы не предвидится». И я боюсь, что тебя, храбрый шамон, одолеет скука. Надо было решаться. И семён решился. «У меня ослабли кости, и голова запылала сединой», — медленно прочел семён редко поминаемый аят. «Я состарился годами и не хочу больше причинять зла правоверным. Поэтому я прошу блистающего хана отпустить меня. Пройдет немного лет, старость прикует меня к дому, Покуда этого не случилось, я бы хотел, если позволит Аллах, совершить еще одно последнее паломничество. И куда ты собираешься направиться? Какое место может привлечь того, кто был в Мекке и видел Каабу? По ту сторону моря, на границе владений Шерваншаха и Шамхала Тарковского, Суркая, есть кладбище, называемое кырхляр 40 мучеников за веру, убитые в первые годы хижры, покоятся там под резными плитами. С давних пор я хотел поклониться святым могилам, если пожелает Аллах упокоиться в их благородной тени. — Мне кажется, — вкратчиво произнес хан, — твоя дорога лежит несколько южнее. Нам стало известно, что некий купец, покинув наше владение, направился через мер в прямиком в Исфахан. Мудрейший из мудрых Сияющий повелитель ведает все, что происходит в его владениях, но в душах людей читает один Аллах, пусть купец, о котором помянул великий хан, и едет, куда пожелают шайтаны, таскающие его по свету. Я и впрямь хотел видеть этого человека и спросить с него старые долги, но во время молитвы у колодца Сакар Чанга мне снизошло откровение, и отныне я не желаю думать о земном. А ну-ка, хан, молитвенно огладил лицо. Аллах ведет людей, куда пожелает. Сколько воинов ты хотел бы взять с собой и кого предлагаешь поставить на свое место? Я поеду один. Душа моя в руке Аллаха, а тело не нужно даже мне самому. А что касается командования конницей, то осмелюсь сказать, что Мин Баши Габитула, опытный воин, посидел и в битвах а верность его солнцезарному хану проверено временем. Если хан пожелает, Габитула будет с честью водить башкирский тумен». «Что же, — принял решение хан, — мы отпускаем тебя, Шамон. Однако ты должен будешь сослужить еще одну службу. Наши нукеры проводят тебя в Тарки и составят твое окружение, а ты передашь Суркай-хану наше царственное послание». «Воля святозарного повелителя будет исполнена в точности», — поклонился Семен. Ануш Магомед Багадур-хан не спускал пристального взгляда со своего визира и видел, что лицо Шамона не дрогнуло, ничто в нем не переменилось и глаза не метнулись испуганно. А это значит, что неожиданное повеление никак не изменило планы хаджи Шамона. «Неужто и впрямь собрался в паломничество?» — подумал хан. Это столь удивительно, что может оказаться правдой. Надо будет как следует проследить, что он станет делать перед отъездом. Но в любом случае, Сеид и Наг прав, башкирам больше доверять нельзя. Хан положил руку на сочинение своего отца, тщательно переписанное красивым почерком Насх, и на франкский манер, переплетенное в тисненную кожу. Эта рукопись всегда лежала на отдельном столике, ибо Анушхан постоянно черпал в источнике мудрости, оставленном Абулгази ханом, да будет доволен Аллах его потомками. семён молча ожидал разрешающего кивка и как бы не видел многозначительного касания ханской руки. Однако и он понял, что хану больше доверять нельзя».